359. А теперь о жизни. Жизнь течет, накапливая сокровища знаний. И не все ли равно, как, если идет накопление и собирание сокровищ? Неужели лучше в избытке и благополучии в палатах растерять последние крупицы? Так дух решает свою судьбу, и благополучие есть гибель духа. Мир света достигается в поте лица в трудах и страданиях, но знаете, для чего все, и знаете, куда идете, но каково тем, кто не знает? Если знаете, зачем и куда, то можно перенести все. Темные разрушители будут сметены. в скобках «от матери», требую спокойствия, какой бы то ни было ценой, в скобках «параграфы двадцать первый», Двенадцатый, сто двадцать пятый и сто двадцать первый. Беспредельность, часть первая.